Глава 11. Наши гости собрались под пристальными взорами короля Георга и королевы Марии с портретов. Когда в посольстве созывается большой званый обед, он происходит в банкетном зале, пристроенном к первому этажу Палины Боргеза. Пусть и некрасиво, но он современнее и потому не так безобразен, как зал в Елисейском дворце, терзающий призрак бедной маленькой мадам де Помпадур. Столовая XVIII века на первом этаже с фламандскими гобеленами, болезненными для французского глаза, где мы обычно принимали пищу, вмещает всего человек двадцать. Когда прибыл месье Бессон, Филипп ухватил ножки за плечо и подтолкнул к нему, сказав, что она хочет что-то объяснить. Норция твела министра в угол, и я увидела, как она с жаром ударяется в пантомиму, отчасти добавляя французской речи, отчасти английской, но в основном это было безмолвное шоу, сопровождаемое страдальческим выражением лица и взмахами рук. Министр выглядела задычанной, хотя и заворожённым, а потом и позабавленным. Скорее к моему облегчению, он расхохотался. Министр собрал вокруг себя своих коллег и бегло изложил им суть заявления Норции. А сейчас закончил он по-английски. Эти сочные рыкообразные без сомнения уплывают к островам Минкье. Уплывают? насмешливо повторила Норти. Хотело бы я увидеть лобстеров с пловниками. Мисьхе Бэг, который всегда был презгливым и сделался особенно презгливым сейчас, когда больше не являлся премьер-министром, кисло заметил, что эти сочные рыкообразные в данный момент, вероятно, увариваются в крестьянских хижинах. Для них было бы гораздо лучше, объяснил он холодным, невозразительным тоном, если бы их варили в посольстве, потому что в хижинах кастрюльки, пожалуй, меньше, а огонь слабее, и огонь будет продолжительный. Норти осталась равнодушной к данному аргументу. Я видела на их милых мордочках, когда они отгребали, то есть удалялись, что они больше никогда не позволят себе быть пойманными, спокойно произнесла она. Бушбантан сказал: Благая мисс права, церковь запретила варенье еретиков заживо. Они однажды попробовали в Испании, и даже испанские нервы не выдержали этого зрелища. Следует ли нам подвергать живых существ такой ужасной жестокости ради того, чтобы раз или два набить рот вкусной едой? — Господин президент, я вас люблю, — промолвила Норти. — Взаимно. Месье Беге выглядел как нянька, чьи подопечные зашли слишком далеко в своей глупости. Он сказал что-то месье Ю о невыносимом легкомыслии британцев. Месье Ю человек добродушный ответил, что хотя он естественно сожалеет о потере вкусных лобстеров, но находит всю эту историю забавной, трогательной и довольно милой. Месье Беге завёл глаза к небу. Его плечи тоже задвигались вверх, пока не стало казаться, что они никогда уже не опустятся. Он огляделся в поисках сторонника, увидел, что взор мадам Ю тоже обращён к потолку, и она явно на его стороне. Они сели на диване и стали разговаривать, бросая недовольные взгляды в сторону Нортье. Прибыли в любере, красивые и элегантные. Я представила Шарля и Эдуарда Норци и с удовлетворением заметила, что этот хорошо известный губитель женских сердец тотчас же пал жертвой её обояния. Похоже, вечер начался удачно. Большинство гостей, если не все, были на месте и замечательно ладили друг с другом. Меня всегда поражает, как легко французская вечеринка сходит со штапеля и отплывает в открытое море. Гости приезжают в полной решимости наслаждаться, а не настроенные, как в Оксфорде, испытывать неловкость. Здесь не бывает периодов молчания. Все гости находят близких к себе по духу собеседников или, по крайней мере, кого-то, с кем можно поспорить. Даже неодобрение месье Беги имело то положительное качество, которое облегчает задачу хозяйки. Оно привело к оживленной беседе и перегруппировке компании. В этот момент Норте полагалось пересчитать гостей и сообщить мне, все ли собрались. Однако она была так плотно окружена министрами, что я не могла поймать её взгляд, дабы напомнить ей о её обязанности. За неё это сделал подмигнувший в мою сторону Филипп. "Все здесь", скорей сказал он мне. Открылась дверь. Я предположила, что это пришли объявить о том, что обед подан, не домывая, почему именно из этой двери, а не из той, что вела в столовую. Секунду ничего не происходило. Затем, двигаясь боком, в комнате появился мой бородатый сын Девид, таща за собой синюю пластмассовую колыбель за вторую ручку, которой держалась девушка. Он был в вельветовых брюках, коротком шерстяном пальто с капешоном и деревянными пуговицами, рубашке из шотландки и сандалиях поверх толстых грязных жёлтых шерстяных носков. Девушка была миниатюрная, светловолосая, с головой похожей на кокон шелковичного червя, в короткой запачканной белой юбке с чёрным поясом, которая болталась над пластиковой нижней юбкой, в красных чулках и остроносых золотых туфлях на высоком каблуке. В тишине, наступившей при появлении этой странной пары, я услышал голос, очевидно, мисье Беге, говоривший что-то вроде: "Вот человек бандитской наружности". А другой голос, вероятно, Шарля Эдуара де Вольебера, сказал: «Недурная малютка. Я всегда радуюсь, когда приходят мои дети. Устремляюсь вперёд, улыбаюсь и распахиваю объятья. Так я поступила и на сей раз. Дэвид и девушка плюхнули колыбель на изысканное произведение Вайсвайлера. Он сердечно поцеловал меня. Ох, это жёсткая, как щётка борода, и произнёс. «Ма, это Дон». Вайсвайлер. Мастер-краснодеревщик. Реакция Альфреда была не такой мгновенно восторженной, как моя. Радушно приветствовать мальчиков, каковы бы ни были обстоятельства их прибытия, его заставляет не столько инстинкт, сколько вопрос принципа. Наш дом — это их дом, их убежище от струмового ветра. Если они голые, их надо одеть. Если голодные — накормить. Если полиция пяти стран наступает им на пятки, они должны быть укрыты. Никогда никаких вопросов. Сейчас Альфред шагнул вперед и обменялся рукопожатием со своим сыном, устремив на него суровый проницательный взгляд. «Это дон, отец». «Как поживаете?» Альфред повел Дон и Дэвида по комнате, представляя их гостям. А я тем временем советовалась с Филиппом о том, как «вписать» их в наш обед. «Вы действительно считаете, что это хорошая идея?» — спросил Филипп. «Они такие грязные с дороги». К несчастью, я слишком хорошо знала своего Дэвида, чтобы подумать, будто грязь на нем имеет какое-то отношение к путешествию. «Но мы никак не можем отослать их прочь, когда они только что прибыли», — заметила я. «Альфред и слышать об этом не захочет». «Здесь нет для них места. За столом умещается только 50 человек. Потребуется по меньшей мере час, чтобы вставить еще одну доску и сервировать ее». «О, боже. В этом случае, Филипп, мне неприятно и чрезвычайно жаль, но вам придется повезти Норти обедать в ресторан. Отправляйтесь в Кремайер. За казенный счет, разумеется. Не возражаете?» «Возражаю», — ответил Филипп недовольным тоном. «Хотя ему не удалось добиться места за столом рядом с Грейс». Он должен был сидеть между Норти и миссис Юнклер. Он был помещён точно напротив неё, так что мог постоянно смотреть на неё, наклоняться вперёд и обмениваться с ней репликами. "Возвражаю, однако, посую перед неизбежным. Какая забавная маленькая особа", продолжил я. "Кто она, как вы думаете? Богатая наследница, судя по виду. Это было бы великолепно, Норти. Подойди сюда. Филипп собирается повести тебя на обед в Кримаер, чтобы освободить место для Дэвида и молодой леди". "Невероятно", воскликнула Норти. Да, дорогая, но прежде чем ты уйдёшь, отнеси этого младенца мисс Срот и попроси её за ним присмотреть, а также скажи, что я прошу приготовить две спальни, а сразу после обеда возвращайся обратно, хорошо? Мы вернёмся, произнёс Филипп. Норти подхватила колыбельку, крутанула её вокруг себя, изобразив пируэт, и воскликнула: "Идём, обожаемый, отгребаем отсюда". Стихийный ропот недовольства присутствующих, когда Норти покинула комнату, был заглушён объявлением об обеде. Когда я наконец провела дам через двери столовой, все они вежливо держались позади и повторяли друг другу: "Проходите, проходите". Я проводила Дэвида и молодую леди на места, предназначенные для Филиппа и Норти. "Почему ты сажаешь меня рядом с моей женой?" сердито спросил мой сын. "Это весьма необычно, но, мой милый утёнок, я же не ясновидящая. Откуда мне знать, что она твоя жена?" я обратилась к Дон. "Пожалуйста, извините, но мы не можем пересадить всех гостей заново. Вы можете просто попробовать представить, что вы на гражданском банкете". Она посмотрела на меня огромными, испуганными, серыми глазами, и я увидела то, что до сих пор мне мешала осознать ее необычная одежда, что она очень хорошенькая. Я также заметила, что Дон беременна. Я пошла к своему месту между Бушбантаном и Беге. Они завели уже яростную политическую дискуссию. Видя, что я мыслями нахожусь далеко, они продолжили ее через мою голову. Справа от Дэвида сидела миссис Юнгфляш. Мы пригласили ее, потому что Филипп заявил, что невозможно в Париже дать званный обед без нее. Как я была сейчас благодарна, что она приняла приглашение. При недостатке стеснительности, который не продемонстрировала бы в данных обстоятельствах ни одна европейская женщина, она приступила прямо к сути. Я навострила уши и слушала изо всех сил. Это стало возможно благодаря тому, что за исключением двух моих соседей, все делали то же самое. Ваша жена очень красива, произнесла Милдред. Она модель? Нет, студентка. Да что вы? А что она изучает? Современные языки. А сколько ребёнку Я точно не знаю, совсем мало. Вы здесь надолго? Я затаила дыхание. Нет, мы держим путь на восток. Завидую вам. Прованс и Нанси особенно хороши осенью. Такие интересные города. Постарайтесь посетить сырые местечка, того стоит. А на вы здесь, в Париже, не забудьте остановить свою машину в Гросбуа. У нас нет машины, мы идём пешком. Пешком в Прованс с ребёнком? С ребёнком? Да, он тоже идёт, не в Прованс, в Китай. Боже, это сложный переход. Китай. Дайте подумать. После Прованса и Нанси не пропустите площадь Станислава. Вы можете охватить Мюнхен и Нюрнберг и Прагу. Завидую вам. Во Львове тоже говорят свой шарм. После Москвы есть город Загорск. Там над гробе Святого Сергия из чистого серебра. Вы ищете какую-то особую архитектурную школу или просто идёте на удачу? Кстати, полагаю, у вас есть визы в Китай, и я слышала, что не так-то легко. Девид ответил, что у них нет вести никуда, и добавил, что они ищут истину. Вы не боитесь, что можете закончить своё путешествие в тюрьме? Дэвид заявил, что истина процветает в тюрьмах, особенно в восточных. Мы связующая нить, продолжил он, между двояном гуманизмом с его эгоистичностью и материалистической отгорожностью от реальности и новым племенем граждан мира. Мы пытаемся внедрить в своё сознание более широкие понятия и видим, что для этого нам нужна созерцательная мудрость, проистекающая от следования по пути Теперь Милдред Юнгфлеш получила верное представление. Как только до неё дошло, что Дэвид проводит не обычный медовый месяц, а находится в поисках истины, она сообразила, что к чему и как с этим обращаться. Милдред оставила в покое площадь Станислава и Гросбуа и вытащила на свет божеи такие фразы, как расширяющееся сознание, интерпретация космоса, обмен идеями между современными разумными человеческими существами, взорвать формы и образ мышления, навязанные авторитетами. Однажды я проходила курс эвлогизма и полностью осознаю то место, какое он должен занимать в современной мысли. Атмосфера позитивного мышления, изменения это жизнь. Мне стало понятно, почему она такой ценный член общества. Милдред могла выдать верную линию разговора на нужном жаргоне для каждого случая. Она никогда не допускала шебак. Дэвид был явно и восхищён, и изумлён, обнаружив за столом у своих родителей столь близкую по духу особу. Они серьёзно беседовали до конца обеда. Их соседи потеряли интерес к разговору, как только он перешёл от вопросов личного характера к проблемам вечности. Ключевым моментом здесь было открытие, что Дэвид не знает возраста собственного ребенка, и возник обычный шум, какой бывает на французском званом обеде. Что же касается студентки, изучающей современные языки, то она ни разу не раскрыла рта. Сидевший рядом с ней месье Ю испробовал всевозможные маневры на французском, английском, немецком, португальском и норвежском языках. Она лишь выглядела так, будто думала, что он собирается ударить ее, и держала язык за зубами. Я постаралась на время выкинуть из головы этих детей и вернуться к обязанностям хозяйки. «Что означает «пати бэлэйр»?» — спросила я месье Бушбантана. Я подумала, что у месье Беге хватит так-то смутиться, и тот торопливо повернулся к своему соседу. «Пати буллум» по латыни означает «виселицу». Ясно. Месье Бушбантан был очень добр и тактичен. Вместо того, чтобы очевидным образом резко отвести разговор от предмета, явно занимавшего меня, он принялся рассуждать о трудных молодых людях прежних дней. В Англии 17 века были некие... Ти-Ти-Ри-Ту – образованные разбойники, которые назвались так в честь первой строки первой эклогии Вергилия. В 1830-х годах, когда со времен Ватерлоу миновало столько же лет, сколько сейчас со времен Дюнкерка, молодые французы, называвшие себя Бузинью, подобно Ти-Ти-Ри-Ту, носили странные одежды и совершали шокирующие преступления. Я могла бы пожелать, чтобы он не упоминал о шокирующих преступлениях, но увидела связь. Дюнкерк. порт и промышленный город на севере Франции. В 1940 году во время Второй мировой войны британская армия была окружена при Денкерке, германской армией, но тысячи британских солдат спаслись и были перевезены обратно в Англию на небольших лодках. «Я не знаю насчет Англии», — сказал он. «Однако во Франции матери боятся вынуждать своих детей и хмуриться. Они так их любят, что им нестерпимо видеть, как их счастье, чем-то омрачено. Они никогда их не бронят и не перечат им. Я вижу, как моя невестка позволяет детям все. Для них нет авторитетов за пределами школы, и в свободное время дети делают все, что им вздумается. Я в ужасе, когда вижу, что именно им нравится делать. Они никогда не открывают книгу. Девочки не вышивают». Мальчик, хотя он довольно музыкален, не учится игре на фортепиано. Они играют в глупые игры с большим мячом и ходят в кино. Нас водили на музыкальные утренники в Камеди-Франсез, и мы мечтали о пьесе Сиит. Это старомодно. Теперь смотрят малыша. Чем это закончится? Уверена, вы обнаружите, что они перерастут этот период и станут как все остальные. Да, но кто эти остальные? Вы, я и посол или какой-нибудь американский киноактёр? Вы и я, твёрдо ответила я. Для наших собственных детей мы, конечно, должны быть нормой. Они могут отойти от наших ценностей на время, однако в итоге к ним вернутся. Но эти мои внуки уже большие, и, похоже, они не меняются. Когда у них заканчиваются уроки, они всё так же бросают друг в друга этот идиотский футбольный мяч. Во всяком случае, это полезно для здоровья. Мне безразлично. Мне не надо, чтобы они выиграли Олимпийские игры. Более того, здоровые дети обычно глупые. Те старые мудрые монахи знали, что делают, когда основывали университеты в нездоровых местах. Я ненавижу здоровье. Чем более перенаселённым становится мир, тем больше люди об этом беспокоятся. Собаки, вы хотите жить вечно? говорю я своим детям, особенно им. Я вам не верю. Однако я вполне серьёзен. Сейчас такой момент в мировой истории, когда мозги нужны больше, чем что-либо ещё. Если мы не будем производить их в Западной Европе, откуда они будут приходить? Не из Америки, где школа это большое светлое здание с плавательным бассейном. Не из России, где они слишком серьёзны и за деревьями не видят леса. Что же до всех остальных, они могут иметь умные мысли о Карле Марксе и прочем, но они не взрослые. Если дети из нашей старой цивилизации не станут развиваться так, как необходимо, мир действительно превратится в опасную игровую площадку. Двое моих взрослых сыновей в детстве были идеальными, очень умными, жаждущими учиться. Все целиком и полностью засида в противовес малышу, произнесла я. Оба приуспевали в Оксфорде. А посмотрите на них сейчас. Бородатый Дэвид, с отличием окончивший университет, идёт пешком в Китай, в котестину, иными словами, полностью поддался душевной лени. Другой, Бэйзил, даже ещё более умный, моя радость и гордость, лежит весь день лицом вниз на испанском пляже. Как вы это объясните? Полагаю, они имеют лучшие шансы, чем мои бедные внуки, потому что у них, по крайней мере, уже есть в голове кое-какое содержамое. Если вы спросите моё мнение, то все они преодолевают эти глупые фазы. Тут нет ничего нового. Мы с моими кузенами были совершенно идиотами в детстве. Единственное отличие состоит в том, что в те времена взрослые не обращали на это внимания, тогда как мы концентрируемся, вероятно, слишком много на этих детях и их оплошностях. Сколько лет вашим? Сейчас им должно быть 7, 8 и 9 лет. Мисье Бушбанто удивился, когда я рассмеялась. "А в их возрасте", сказал он, "в свободное время я читал великих классиков. Мы всегда думаем так о себе, но не всегда это абсолютная правда". Как только мы покинули столовую, Девит увёл свою жену. Объяснил, что у них важная встреча у моста Альма. "Мы опаздываем уже на 7 дней. Мы должны идти немедленно, но наверняться ночевать. Возможно, переночуем там. Где? Под мостом, где мы встречаемся с нашим другом. Не делайте этого. Вы ведь устали". Великий дзян-мастер По Чанг сказал, что когда ты устал, спи. Мы можем спать везде. А малыш? Он тоже пойдет. Он постоянно спит. Доброй ночи, Ма. Мы увидим вас завтра. Наверное, доброй ночи. Вновь появились Филипп и Норти. В Любер вскочил со стола возле мадам Йой быстрым, мастерским манером увлёк Норти на свободный диван. Они просидели там остаток вечера, часто смеясь. Грейс, полухослушая Филиппа, который установил между ними кратчайшее расстояние, смотрела на них невозмутимо, даже как мне показалось насмешливо. В обычное время, в правильной очередности, гости стали подходить и благодарить нас за восхитительный вечер, отправляясь затем своей дорогой. Я редко чувствовала себя такой усталой.